Глава 25. На следующее утро Людмила снова отправилась к рынку, но теперь уже с двумя совершенно четко определенными целями — поболтать с Пьером, проконсультироваться по поводу стоимости собственных изделий и попытать счастье у старьёвщиков на предмет поиска подходящих для ее задумок камешков. И вот как раз на подходе к булочной, излюбленному месту торговли корабеника Люся — Ну, в общем, наша рукодельница сперва замедлила шаг, а затем и вовсе остановилась. Во-первых, именно сегодня Пьера на хлебном пятаке почему-то не оказалось. Чтобы в этом убедиться, даже не было необходимости напряженно высматривать парня в толпе покупателей, суетливо снующих туда-сюда. Местоположение звонкоголосого корабейника всегда легко было вычислить на слух. Его традиционные поговорки-привлекалочки ярким солом выделялись на фоне мерного гула посетителей и толкучки. Но главной причиной Люсиной остановки было даже не это. Прямо перед ней у пекарского стенда разворачивалась водевильная сценка. Розовощёкая, как русская матрёна, пышнотелая, совсем еще молодая дамочка исполняла громкий скандал перед своим кавалером. Причиной всей публичной трагедии, кажется, стало то, что бойфренд, а скорее даже уже супруг, Отказался добавлять в довольно приличный заказ сдобной любительницы плюшек какой-то дюже-прекрасный рогалик с маками, да большой такой, воздушный и наверняка не дешевый. Судя по исполненным неподельным страданиям глазам и неуверенно прозвучавшим увещеванием кавалера, означенный пирог был бы уже восьмым по счету что, по мнению барышни, просто непременно обязан был переместиться с полки в корзинку для покупок. Ну, если бы второй участник комических куплетов согласился на столь опустошительный для его кошелька акт. «Альфонс, вы меня не любите?» — заламывала белые ручки девица. «Люблю, конечно, но позвольте же...» «Тогда не обожаете!» не давая бедологе Альфонсу шанса хотя бы толком сформулировать возражение, буквально с рыдалинкой в голосе сыпала обвинениями пышечка. Однако пока молодой мужчина все еще мужественно держал оборону под натиском капризных причитаний своей пассии. А золотистый, такой соблазнительный маковый рогалик продолжал лежать на полке между ними таким рубежом, символом победы, или поражение как бы в зоне разделительной полосы. При этом, следует отметить, привлекал внимание и, не побоюсь этого слова, искушал ароматной румяной корочкой не только Матрёну, но и... Голодранисто-хулиганского вида мальчонка-подросток в лихо задвинутой на затылок шапке азартно выцеливал объект, виновник семейного спора, грозящего перерасти в ссору, непринужденно тусуясь в толпе на расстоянии одного точно рассчитанного броска. Вот только все эти подготовительные маневры, очевидно, были хорошо заметны не только Люси. Уловив момент, когда семейная пара отвлеклась от хлебной полки и всецело переключилась друг на друга, парнишка с гибкостью и неповторимой верткой грацией ученого жизнью у дворового кота скользнул вдоль прилавка, Ловким, почти неуловимым движением сцапал бублик, тфу ты, коралик, в смысле рогалик, и был тут же пойман за ворот могучей лапой хозяина всего прилавка и его содержимого. В противостоянии сытого, вальяжно-благополучного и неприятным образом совсем недобродушного, в пику мягкой уютности его профессии, пекаря с голодранцем, Людмила чего то сейчас болела за беспризорника. До последнего надеялась что тому все же удастся улизнуть с добычей. Но нет. Громила булочник, вот бы кому в кузнецах кувалды махать, оказался тоже малым наблюдательным и опытным по части бдительности. Вовремя просчитал пронырливого босика и молниеносно присек попытку хищения своего имущества. И вот дальше началось уже совершенное на Люсин взгляд непотребство. Пекарь приподнял за шкирку яростно но от того не менее жалко огрызавшегося мальчишку и со всей очевидностью собирался основательно проучить, надрать воришки уши. И, между прочим, совсем не фигурально, а в самом прямом смысле натурально хорошенько вздуть. Судя по движению свободной ручищи, потянувшейся к плети, подвешенной на гвоздь рядом с выставочным стендом, очевидно, как раз для подобных случаев, буквально жестоко отлупить. Народ вокруг... Воспринимал смену картины довольно безобидного, где-то даже комедийного и все равно скучного семейного скандала в миг, кстати, угашева на жестокий карательный триллер с заметным оживлением. Зрителей с каждой секундой прибавлялось. Многим оказалось любопытно задержаться на этом рыночном пятачке, чтобы поглазеть на намечавшуюся расправу. Люси, такая перемена в настроениях толпы казалась настолько чудовищной, что глаза отказывались верить в происходящее, а шорстка по всему телу взъерошилась дыбом. Люда вновь вгляделась в лицо дебелого детины-булочника в надежде на то, что она ошиблась, поторопилась с выводами, что вот он сейчас перекинет узенькое тело подростка через колено, надает символических «а-та-та» рукоятью плети, пожурит, порычит, да отпустит во своя си. а Нет». Налетая багрянцем какой-то маниакальной ярости морда пострадавшего, не оставляла сомнений. Расправа будет лютой. Что делать? Как? Как это остановить? Билась в голове, в сердце, в бешеной пульсации вен на висках единственная мысль. Вынести зрелище публичного избиения детеныша, пусть даже действительно совершившего провинность, она не могла. Как не могла и отвернуться или просто уйти. Но и вступать в открытую драку с пекарем тоже было равно самоубийству. Не та, знаете ли, весовая категория для подобных боев Разгорячённый мозг подсказывал лишь один выход — разогнаться, налететь, перехватить внимание разъярённого мужика, сделав вид, что споткнулась и давая мальчишке хоть какой-то шанс удрать. Времени на раздумье совсем не осталось, а потому она просто сделала то, что казалось единственно даже неверным, а возможным. «Ты чё, скозилась, что ли? Не видишь, куда прёшь?» Раненым быком взревел бугай и ошалело вскинулся на неловкую дуру, которая едва не сбила его с ног. Хотя надели такую тумбу, если возможно было сдвинуть с места, то только трактором. И только тот вот самый чуть ослабил хватку, пацан сориентировался в миг, извернулся легкой песочной струйкой, стёк на землю и шустрым мышом юркнул между ног и юбок-зевак. Зато наша Люся теперь оказалась в эпицентре внимания и едва не схлопотала от разъярённого мужика сама. Лопатоподобную ладонь в замахе остановила чья-то другая рука, причем как успела краем глаза отметить Люда, в военном форменном рукаве. «А вы, любезные оказывается, не только пацан пить гораздо, но и на девушек кулак поднять не постесняетесь». Прямо за ее спиной раздался мужской голос — полный с большим трудом сдерживаемого гнева. Нет, с этим своим альтруизмом срочно нужно что-то делать, иначе как пить дать, ходить мне битый что ни день? Ещё подумала Люся, например, удравшего мальца, выскальзывая из-под удара и на подогнутых коленях улепётывая прочь.